Глава 42. Боги Догадки о том, где найти лосата, были у меня уже давно. Вот только раньше соваться в гости непонятно к кому я не собирался. Сейчас же, зная предысторию событий из того мира, решиться на это было уже проще. Тем более, что у меня есть маска и сильная нехватка альтернативных точек зрения на происходящее. «На даче до Болотного 30 довезешь?» Адрес, что я назвал первому попавшемуся таксисту, располагался по соседству от нужного мне. Так будет лучше, чем останавливаться прямо перед домом, куда меня приглашал Лосат, сразу привлекая внимание хозяина. Потом порожняком назад возвращаться... Таксист попытался загрустить. «Двойной тариф!» Впрочем, я быстро наставил его на путь истинный, благо было чем. Во время подготовки к трансляции с гулями мы с тенью успели довести до ума не только техническую часть, но и наши финансы. Все равно лежащие в квартирах деньги уже больше никому не пригодятся, а так я теперь хотя бы могу не отвлекаться на такую мелочь. Кинув взгляд на навигатор, я увидел, что дорога займет около часа, самое то, чтобы заняться вторым подарком Медеи. Сначала я хотел его отложить, мало ли какие там могут оказаться сюрпризы. Но сейчас, когда я более-менее разобрался, что такое характеристики, думаю, ничего страшного не случится, если я сразу себя усилю. Итак, мои текущие параметры. Сила 210, выносливость 215, ловкость 210, интеллект 0, заблокировано, наблюдательность 0, заблокировано, пси 0, заблокировано, свободные очки 108. Это то, что я получил за зачистку проклятого города, когда все значения поднялись на максимум, но только до того момента. С тех пор я взял тридцатый уровень в тени и 20-й в обмане, а это, если верить расчетам Медеи, означает, что я могу повысить каждую из своих характеристик на 350 от одной стихии и на 250 от другой. Не знаю, где будут искать эти очки другие люди. Впрочем, о чем это я? Если силу можно продавать и покупать, уверен, что скоро этим будет заниматься каждый второй. Это-то и успокаивает. Если награда характеристиками стандартный метод, то и мой медальон с ними с высокой долей вероятности не должен принести мне вреда. Пробуем. Сила 610, выносливость 615, ловкость 610. Остальные характеристики увеличить ожидаемо не получилось но и так вышло очень даже неплохо. Подросшая мощь, скорость, больше шести тысяч жизней, жаль, что достижения вроде комбо-атак, неуязвимости или усиления приемов пока не работают. Но и без них я буду выделяться среди обычных избранных. И это я еще не учитываю силу маски. В общем, думаю, что если меня и будут ждать ловушки, то я должен с ними справиться». Все же вряд ли Лосат мог предположить, что за пару дней я смогу настолько продвинуться от своего старого уровня. «Мы приехали!» Таксист остановился напротив покосившегося дома с желтым забором, а в зеркале заднего вида мелькнул его немного испуганный взгляд. «Похоже, часть моих экспериментов сопровождалась какими-то визуальными эффектами, и он знает теперь, что подвозил не совсем обычного человека. Вот деньги!» Я протянул несколько заранее отложенных купюр. Таксист сразу же успокоился, а когда я вышел из машины, так и вовсе выдохнул, моментально стартовав обратно в сторону города. Похоже, для него приключения на сегодня уже закончились, причем успешно, а для меня все только начинается. Я бросил взгляд на нужный мне дом. Он стоял справа, такой же покосившийся и старый, выделяющийся среди остальных разве что полным отсутствием забора. «Что ж, так, наверное, даже лучше. Если я с чем и столкнусь, то уже внутри, и никто из случайных прохожих ничего не заметит. А то понаехавшего городского, да еще и на такси, по моим ощущениям, сейчас смотрит половина поселка. Впрочем, почему бы не сделать им приятный сюрприз? Как говорится, будет что обсудить». «Скрытность». Я ушел в невидимость, и тут же загрохотали закрывающиеся окна и ставни. Похоже, людей со способностями тут уже видели и не очень любят. Впрочем, меня местные тайны не особо интересуют. Для начала разобраться бы с лосатом. Медленно выдохнув, я настроил себя на нужный лад и двинулся в сторону нужного дома. «Двор. Пусто, никого и ничего тут нет. Огород за хлебким строением, куда я на всякий случай заглянул, аналогично. Теперь можно и в сам дом заходить». Правда и там, несмотря на то, что я был готов к чему угодно, даже к драке, не оказалось ни души. Просто не особо обжитой дом, с минимумом мебели и посуды. И еще багрово-черным рогом, как будто сорванным с головы какого-то демона, лежащим прямо посреди кухни на застеленном цветной клеенкой столе. И почему мне кажется, что это подарочек именно для меня? Вот только трогать его мне что-то совсем не хочется». Если Лосат был, помимо всего прочего, богом-артефактором, то его игрушка может хранить в себе что угодно. От, э, не знаю, проклятия поноса до полного подчинения. И оно мне надо? Лучше попробовать поискать что-нибудь не такое очевидное, оставленное не специально, а наоборот, без всякого умысла, просто по невнимательности. Ведь допустить ошибку может любой, даже бог». Надо просто заметить и воспользоваться. Следующие полчаса я посвятил тому, что перерыл дом снизу доверху, и среди ненужного барахла, вроде спрятанной в стене чердака двухстволки, нашел пару бумажек, исписанных чьим-то нервным дрожащим почерком. Лосат, зачеркнута, убийца, тоже зачеркнута. Киллер. Видимо, раздумывавший над чем-то бог записал свое прозвище уже на другом языке потом сократил его до «Килл» — убивать. И добавил рисунок змея у рыбороса, кусающего себя за хвост. И к чему все это? Еще одна загадка, для которой у меня слишком мало вводных, чтобы найти ответ. Как же это раздражает! Не хочу уходить с пустыми руками, и, кажется, я понял, чего не хватает, чтобы не ошибиться. Обидно, конечно, что я додумался до этого только сейчас, но ведь лучше поздно, чем никогда. «Итак, у меня есть 25% личности Лосата. Другие люди, которых я воскрешал с помощью такого количества своей личности, что-то помнили о своем прошлом и, главное, могли восстановить свои былые способности». Какой отсюда вывод? Да очень простой. «Где-то внутри меня есть не только информация, но и ключ к способностям бога-убийцы. Надо просто постараться его найти, а стараться я умею».